Юлька. Третий день заперти, даже в школу не пустили. Верка в истерике, отец мрачный, злой не смотрит даже. И комп забрали. Без компа ломает. Каждый вечер, как часы, подходит к десяти, а выйти в сеть никак. Он, наверное, ждет. Наверное, думает, что Юлька испугалась. Предала. Да никогда в жизни, особенно теперь, после этого дурацкого ночного похода. «Поела — Поела? — Верка зыркнула недобро. — Иди к себе, займись наконец чем-нибудь полезным. Войну и мир почитай. Ее голос, громкий, высокий, казалось, вламывался прямо в мозг, разрушая его на части криком. Хотелось зажать уши ладонями и завержать в ответ со всей мочи, чтобы она тоже почувствовала, как это, когда на тебя орут. Вместо этого Юлька хлопнула дверью. И то громко не получилось. «Тварь неблагодарная!» Донеслось с кухни. «Она, Юлька, тварь. А Верка кто?» «Приживалка. Чужая. Папаша притащил в дом. Мамой, сказал, будет. Да когда она была? Хотя бы день или два. Да и не нужна Юльке мама. Она ведь не ребенок, не маленькая. Понимает все. И что мама настоящая умерла?» И что Верка – мачеха, и что любит она Анжелку и еще, быть может, отца. А Юлька им всем не нужна. Лишняя. Анжелка проскользнула в комнату тихо. Она вообще какая-то другая стала, но задумываться над переменой не хотелось. Ничего не хотелось. Только вот лежать так, свернувшись калачиком, и смотреть в стену. Дурацкие обои, розовые с золочеными колокольчиками – «По два и по три, а вон тот в углу, один-оденехонек, совсем как Юлька. И если зазвенит, то никто не услышит». «Не плачь!» — Анжелка присела рядом. «Она просто злится, характер такой, а позлится и перестанет, жалеть будет». «Не нужна Юльке жалость, тем более такая, вымученная, нарочитая, прикрытая под маской заботы о бедной сиротке». Я ей ничего не рассказывала, честное слово. Я, я сказала, как ты велела, что мы домой возвращались, а за нами побежали, что ты упала и руку порезала. А она не поверила. Анжелка хлюпнула носом. Она сказала, что я от тебя плохому учусь. Верка сказала: "Она только и делает, что говорит, а отец слушает, ему больше нет до Юльки не отдаюльки дела. Ни до чего, нет. Только бы Верочке хорошо было". А Верочка – воровка. Она мамину комнату заняла, и украшения ее носят, и шубу тоже черную, норковую, мягкую, которая до Веркиного появления висела в шкафу. А Юлька иногда, когда совсем-совсем плохо становилась, забиралась в шкаф, обнимала шубу и рассказывала обо всем, как будто маме. А теперь шубу носит Верка, и колечко с синим камушком – про которое мама говорила, что оно Юлькино, на будущее. И папину любовь тоже Верка забрала. А теперь еще и компьютер. «Скажи ей!» Голос дрожал, и Юлька укусила себя за руку. Нечего ныть, не хватало еще превратиться в такую же сопливую мямлю, как Анжелка. «Скажи ей, что если комп не вернут, то я голодовку объявляю, вот!» «Думаешь, поможет?» Анжелка уходить не собиралась, сложила руки на коленях, сгорбилась, будто виновата. «Мамка, она ж не любит, когда так! Ты лучше прощения попроси, скажи, что не будешь больше, она позлится, и все!» «У сестры, сводной сестры», поправила себя Юлька, «длинные ногти, не акриловые, свои, зато крашены в два тона и со стразами, и тапочки розовые, с меховой опушкой» и штанишки в три четверти с отворотами в розово-лиловую клетку. И вообще, Анжелка вся такая розовая, мягкая и уютная. Дурище! «А хочешь?» – предложила дурище, прикусывая ноготь. «Я попрошу. За тебя. Скажу, что раскаиваешься и больше туда не пойдешь. И вообще глупо все получилось, правда?» «Глупо». Юлька села на кровати, зачем-то поглядела на собственные ногти. Обгрызанные, неровные, и лак пооблез, и не розовый, а черный. Еле нашла нужный оттенок. Надо бы перекрасить эту жуть просто. Интересно, что бы сказал дух, увидев ее руки, неухоженные, с грязными ногтями и в царапинах. Та свежая только-только затянулась мягкой новой кожицей. Наверное, посмеялся бы. Или сделал вид, что не замечает, они ж в прошлом веке все воспитанные были, Гусары, кавалеры, дамы в платьях. А у Юльки платье всего одно и еще сарафан. Ижицин, С. Д. Дневник. Свадьба была ошибкой. Я смотрел в глаза моей жены и видел в них только отвращение. И в тот момент понял, что наказан. За слабость свою, за подлость и низость. И теперь снова не знаю, как поступить. Развод? Но стоит подать прошение и церковь, а вместе с нею люди узнают о моем двоеженстве. Не за себя боюсь. Я привык к разговорам, но Наталья подобного позору не переживет. Гордая, красивая, любимая, несмотря ни на что, люблю. Надеюсь, когда-нибудь она простит меня».